страх перед едой Быть всеядным и занимать в природе когнитивную нишу это одновременно благо и вызов, источник огромной силы и источник тревоги. Всеядность позволила людям адаптироваться к очень многим средам обитания, существующим на планете. Она дала возможность людям выживать в этих средах даже после того, как наши любимые продукты питания там почти исчезли. либо случайно, либо из-за наших слишком больших успехов в преодолении защиты, используемой другими видами. После мамонтов мы переключились на безонов, а затем на коров. После осетра был лосось. А в будущем может быть, эта судьба ждёт и какой-нибудь корн, заменитель мяса на основе микопротеина. Быть универсалом в еде это значит испытывать глубокое удовлетворение и наслаждение, вызываемые в равной степени как врождённой неофилией, она дает удовольствие от разнообразия, так и неофобией, она приносит удовольствие от известного. То, что начиналось как набор простых сенсорных реакций на питание, сладкий, горький, отвратительный, мы переработали в более сложные каноны вкуса, приносящие нам эстетические удовольствия, какие и не снились коале или корове. «Отдавая все, что съедобно на милость своего огромного аппетита», — пишет Брия Селорен, — Человек с его механизмом вкуса достигает редкого совершенства, становясь единственным гурманом во всей природе. Вкус в этом более аккультуренном смысле объединяет людей не только в небольших группах за столом, но и как сообщество. А пищевые предпочтения сообщества один из самых сильных цементирующих факторов в истории общества. Причём сами эти предпочтения обычно исчерпываются поразительно коротким списком методик и продуктов, которые для данного сообщества являются не только съедобными, но и осмысленными и канонизированными. История свидетельствует, что национальные кухни, на удивление, стабильны и неизменны. Так что холодильник мигранта это последнее место, в котором нужно искать признаки его ассимиляции. Вместе с тем, столкновение всеядных с избыточным выбором приносят им колоссальные стрессы и тревоги. Подобное очерзание также вряд ли приснится корове или куале, для которых умение отличать хорошую еду от плохой стали второй натурой. Человеку в этом смысле приходится ещё труднее. Наши чувства могут помочь нам сделать лишь первые, самые грубые различия между хорошими и плохими продуктами. Для более тонкого анализа и выбора правильных продуктов мы, люди, должны полагаться на культуру. Мы кодифицировали правила мудрой еды в сложной системе табу, ритуалов, манер и кулинарных традиций. Эта кодификация охватывает всё: от размера порций и порядка подачи блюд до видов животных, которых можно есть и которых есть нельзя. Антропологи спорят о том, все ли эти правила имеют биологический смысл. Некоторые из них, например, предписания кошрута, похоже, предназначены не для защиты здоровья, а для того, чтобы подчеркнуть принадлежность человека к той или иной группе. Но вместе с тем многие из правил приёмы пищи действительно имеют биологический резон. Такие правила избавляют нас от необходимости иметь дело с дилеммой всеядного всякий раз, когда мы посещаем супермаркет или садимся есть. Свод правил приготовления пищи мы называем кухней или кулинарией. Этот набор, в частности, определяет комбинации продуктов и вкусов. применения которых смягчает проблему выбора, связанную с дилеммой Всеядного. Так, опасности, связанные с употреблением сырой рыбы, сводятся к минимуму, если приправлять её мощным противомикробным средством хреном васаби. Для многих кухонь тропических стран, где пища быстро портится, характерны сильные специи, обладающие антибактериальными свойствами. Для региона древних доколумбовых цивилизаций характерна практика приготовления кукурузы с лаймом и подачи её с фасолью В Азии продукты брожения сои подают с рисом. Почему это делается? Потому что гарниры делают эти виды растительной пищи гораздо более питательными, чем в случае подачи соло. Неферментированная соя содержит антитрипсин, который блокирует усвоение белка, что делает сою неперевариваемой. Если готовить кукурузу без лайма, в котором присутствует витамин B3, это в конце концов приведёт к дефициту необходимых питательных веществ и развитию болезни, называемой пелагра. В кукурузе отсутствует незаменимая аминокислота лизин. В фасоли нет другой незаменимой аминокислоты метионина. Но в блюде из кукурузы и фасоли обе аминокислоты присутствуют, и потому такая пища является сбалансированной. Подобный баланс достигается и в блюдах из ферментированных соевых бобов с рисом. Как пишет Розен, кулинария это хранилище знаний о еде, накопленных культурой. Характерно, что когда одна культура заимствует чужие продукты без импорта соответствующей кухни с со обстроенной в неё кулинарной мудростью, то такие продукты обычно не приживаются. Розен отмечает, что кухня также помогает ослабить характерную для всеядных напряжённость между неофилией и неофобией. Так, если при приготовлении продуктов нового вида использовать знакомый комплекс ароматов, скажем, положить традиционные специи или добавить традиционный соус, то новое блюдо покажется более знакомым, что снизит напряжение, сопровождающее его приём. Антропологи поражаются тому, сколько сил тратится в культуре на проблему еды. Впрочем, чему тут удивляться, если учёные уже давно выяснили, что проблема еды тесно связана с Ну, скажем так, с некоторыми другими большими экзистенциальными проблемами, интересующими человечество. Американский специалист по этике Леон Кас написал замечательную книгу под названием Изголодавшаяся душа. Еда и несовершенство нашей природы. The Hungry Soul: Eating and the Perfection of Our Nature, в которой он затрагивает многие философские смыслы, стоящие за питанием человека. В главе о всеядности Касс много цитирует Жан-Жака Руссо, который в своём так называемом Втором трактате рассуждения о происхождении и основаниях неравенства между людьми. Прослеживает связь между нашей свободой выбирать еду вне зависимости от инстинктов и более масштабной проблемой свободы воли. Рассматривая гораздо более общие вопросы, Руссо, однако, по ходу рассуждений формулирует одно из самых глубоких замечаний о дилемме Всеядного, которой только удаётся найти в литературе. Природа одна управляет всеми действиями животного, тогда как человек и сам в этом участвует как свободно действующее лицо. Одно выбирает или отвергает по инстинкту, другой актом своей свободной воли. Это приводит к тому, что животные не могут уклониться от приписанного ему порядка, даже если бы то было ему выгодно. Человек же часто уклоняется от этого порядка себе во вред. Именно поэтому голубь умер бы с голоду подле миски, наполненной превосходным мясом, а кошка на груде плодов или зерна, хотя и тот, и другая прекрасно могли бы кормиться этой пищей, которую они пренебрегают. Если бы они только догадались её отведать. Именно поэтому люди невоздержанные предаются излишествам, которые вызывают волнение и смерть, так как ум возвращает чувство, а желание продолжает ещё говорить, когда природа умолкает. Цитируется по книге Жан-Жак Руссо, Рассуждения о происхождении и основаниях неравенства между людьми. Проктаты. Перевод с французского Хаютина. Москва, Наука, 1969 г. Надо ли говорить, что если человека ведет не природный инстинкт, а ничем не сдерживаемый и открытый ко всему аппетит, то этот человек может попасть в куда более серьезные неприятности, нежели боли в животе. Ибо если природа умолкла, то что может остановить человека всеядного от употребления в пищу чего угодно, в том числе, что самое страшное, другого человека всеядного? Существо, способное съесть все, что угодно, это потенциальный дикарь, Если природа не ограничивает человеческий аппетит, то в дело должна вмешаться человеческая культура. Что она, собственно говоря, и делает? Именно в результате такого вмешательства в пищевых привычках всеядных возникли различные табу, прежде всего табу на каннибализм, обычаи, обряды, правила поведения за столом, а также кулинарные нормы, которые можно найти в любой культуре. От дилеммы всеядного существует короткий и прямой путь к огромному числу этических правил, которыми люди стремятся регулировать еду в тех случаях, когда живут в группах. Человек, лишённый добродетели, писал Аристотель, оказывается существом самым несчастным и диким, неизменным в своих половых и вкусовых позывах. Цитируется по книге Аристотель Политика, книга 1. Перевод Жевелева. Москва, 1911 год. Пол Розен как-то заметил, и в этой шутке есть лишь доля шутки, что Фройду следовало бы строить свою теорию не на нашем аппетите к сексу, а на аппетите к пище. Оба этих интереса являются фундаментальными биологическими стимулами, необходимыми для нашего выживания как вида, и оба приходится тщательно направлять и социализировать в интересах общества. Вы не можете забрать себе ломоть хлеба просто потому, что он аппетитно выглядит, замечает учёный. Но еда, утверждает Розен, важнее секса. Почему? Во-первых, без секса мы можем прожить, по крайней мере, на индивидуальном уровне. Во-вторых, мы занимаемся сексом гораздо реже, чем едим. Наконец, тот факт, что мы всё чаще едим в общественных местах, демонстрирует, что наше отношение к еде претерпело гораздо более сложную культурную трансформацию, чем наше отношение к сексу.